Глава 3. Линкоры, танки и большая игра. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец Единства. 21 марта 1920 года. В где-то Бог продал кусочек сыру. Это вот про меня. Нужна ли мне была Франция и союз с ней? Очень спорный вопрос. Новоримский союз и так разрос все дальше всех приличий. Это вам не паршивая древняя Римская империя с ее смехотворными размерами? Удерживать НРС в управляемости все труднее и труднее. Тем более, что это не единая страна, а куча государственных образований, у каждого из которых свои часто противоречивые интересы. А тут еще Франция. Но я не хотел воевать с Германией. Обе мировые войны показали полную бесперспективность этой концепции. Тем более сейчас, когда Россия укрепилась во всех смыслах этого слова и на данный момент не боялась удара со стороны Рейха. Да, я помню, что товарищ Сталин тоже не особо верил, что 22 июня 1941 года Гитлер нанесет удар по спящим аэродромам. Но сейчас Рейх выдержит войну против нас только в том случае, если на его стороне будут США, Великобритания и та же Франция. А британские и американские эмиссары вовсю зачастили в Берлин и Орлеан. И повестка для этих консультаций только одна — совместный удар против России и ее союзников. Не остается в стороне и Японии. А мои союзники — союзники до тех пор, пока я их могу защищать. Пример переметнувшейся к Болгарии был перед глазами. Да и Вторая мировая изобиловала фактами перебежек из одного лагеря в другой. Та же Италия, Болгария, Румыния и прочие. Ну и что, что в Болгарии на троне сидит сестра Маши, а на румынском престоле царюет Ольга Николаевна? Как говорится, это дело поправимое. Вот папаша царя Бориса Фердинанд I не даст соврать. Подписал отречение как миленький, когда возникла перспектива доброго слова плюс пистолета. Или отрекайся в пользу сына, или идите нафиг с пляжа оба. Так может быть и здесь. Вдруг что? Конечно, я тешил себя надеждами на то, что нам в Европе воевать больше не придется. Более того, война Германии против Франции была в определенном смысле даже выгодна нам. По крайней мере, в части того, что... В этом случае французы и немцы будут заняты друг другом, и им будет не до нас. К тому же, победив лягушатников, Боши получат выход в Средиземное море и к вожделенной для них Африке. К тому же на стороне Франции так или иначе выступят Великобритания Великобритании и США. Все это было вроде красиво, но... Но в истории было масса случаев, когда вчерашние враги договаривались между собой против третьего, общего для них врага. Вот как мы сейчас вроде бы договорились с той же Германией. Что мешает французам договориться с немцами против нас, тем более при мирном посредничестве Лондона и Вашингтона? И тогда они возьмутся за Новоримский Союз вообще и Россию в частности. К тому же моя история явно демонстрировала, как разгромленная Франция в образе марионеточного режима Виши не только перестала воевать с Гитлером, но довольно активно участвовала в войне против СССР. Нужно ли мне это?» Эти мысли я обдумывал все три дня визита кайзера в Константинополь. Обдумываю их и все три дня после его отъезда, повторяя вновь и вновь. У меня не было ответа. Мои министры-советники и аналитики давали самые противоречивые советы и прочие анализы. А нужно было решать. Если я сейчас оттолкну Вилли, то кайзер всерьез усомнится в нашей дружбе. Со всеми вытекающими последствиями. Особенно на фоне консультаций с эмиссарами из Лондона и Вашингтона. А уж британской столице особенно заинтересованы направить немецкий огненный вал не на Африку, а на восток, на нас. На нас. С другой стороны, принимая в том или ином качестве в Новоримский Союз Францию, мы фактически вешаем себе на шею эту явно разлагающуюся империю и ее многочисленные колонии. И, как сказал Вилли, Германия готова взять на себя охрану и защиту тех колоний, куда Франция допустит большой немецкий капитал. По факту все расходы на содержание колоний будут лежать на Орлеане. Мы тоже будем им вынуждены помогать, как члены Союза, а все основные сливки с французских колоний будет снимать Германия, не неся по существу ни расходов особых, ни ответственности. Да и в саму французскую митрополию немецкий капитал будет неизбежно проникать в том числе и с колоний, усиливая там позиции рейха. Кроме того, я был более чем уверен, что в случае войны между Германией и Великобританией Кайзер обязательно постарается втянуть в нее и нас. Новоримский союз располагает каким-никаким флотом, что будет отнюдь не лишним в противостоянии немцев с британским гранд-флитом, особенно в контексте возможной перспективы вступления в войну на стороне англичан их заокеанских англосаксонских братьев из Вашингтона. А такой флот, даже без учета японского, рейху победить нечего и мечтать. Как и мечтать о колониях в Африке. А такое вступление в войну США было достаточно реальным. Да, сейчас там верх взяли изоляционисты, но если замаячит перспектива аналогичного допуска американского капитала в Африку и Индию, то американцы вполне могут взять под охрану и защиту британские колонии с неизбежным столкновением с Германией. Я отпил остывший чай и поморщился. Был еще один пункт, по которому я считал втягивание нас в войну очень вероятным. Флот и силы Новоримского союза неплохо себя чувствовали на Средиземном море, поддерживаемой довольно многочисленной береговой авиацией. Опыт монзунда не прошел даром. В никакие байки о технологиях марсиан и лучах смерти в той битве никто не поверил. А вот к результатам участия в сражении нашей авиации начали внимательно присматриваться. И не учитывать этот фактор не могли ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне. Тем более, что для парализации судоходства в Средиземном море нам было достаточно блокировать Суэцкий канал. А мы могли это сделать в любой момент» бомбами, морскими минами, артиллерией и сухопутным наступлением на Египет из района Газы. Не говоря уж об открытии нашим флотам призовой охоты на все британские транспорты по всему Средиземноморью. И в части противостояния с британским флотом участие французских кораблей на одной из сторон имело, если не критическое, то весьма большое значение, ибо флоту Франции пусть и весьма потрепанный, но все же имеется». Более того, участие Франции в войне на стороне Новоримского Союза во многом превращало Средиземноморье в акваторию, почти полностью враждебную британцам со стопроцентной вероятностью потери Лондоном контроля над Египтом и Суэцем. Они его и так удерживают из последних сил. Что, в свою очередь, было чревато потери контроля над Индией и всем Ближним Востоком? Особенно если немцы в рамках грядущей битвы за Атлантику парализует британское судоходство и в обход Африки. Опять же, наши будущие базы в русском Сомали, Армарии и Сиами, доставят массу хлопот англичанам и в Индийском океане. Так могли рассуждать и наверняка рассуждали в Берлине, рассуждали, глядя на карту Европы и Африки. Глядя на лежащее между ними Средиземное море, важнейшую транспортную артерию Британской империи. Море, в которое у Германии просто нет физического выхода, что ставило под вопрос переброску немецких сил в ту же Африку. Ведь мечтать о том, что рейх самостоятельно уничтожит силы Гранд-флита, а немецкие морские силы смогут, не боясь перебрасывать массу войск в Африку, да потом еще и снабжать их через Атлантику, не мог ни один здравомыслящий человек в Берлине. Не мог и кайзер. Конечно, мутные схемы переброски войск через порты Новоримского Союза для Германии существовали, но это сложно, дорого и неудобно. Много не перебросишь. Да и сил тягаться с Британией на море у немцев просто не хватит. Не говоря уж о том, что британцы в любой момент могли ввести обязательный досмотр судов всех нейтральных стран на предмет перевозки грузов военного назначения, как это уже было во времена Великой войны. Поэтому высадка германцев в Северной Африке стала бы жуткой авантюрой, обреченной на неудачу. В общем, как именно будут втягивать нас в эту войнушку, я пока не знал но был почти стопроцентно уверен, что мой кузен Вилли постарается это сделать обязательно. Может, наш пассажирский лайнер потопят от имени англичан. Может, еще какой казус Белли придумают. Но, боясь потерять лицо, мы окажемся вынуждены вступить в войну. Может, формально и не на стороне Германии. Но что это меняет по сути? Воевать в Европе и в Африке я не хотел. Решительно и категорически. Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах. Кроме того, если мы так или иначе не пустим немцев в Африку и они убедятся в невозможности сбычи мечт, то вполне могут и пересмотреть свои цели, сместив взоры на восток. Тут-то им флот не нужен практически, а британцы, американцы, да и те же французы, например, за уступку Германии всего Эльзаса и Латаринги, им в этом и помогут. А у меня на Дальнем Востоке уже явственно маячила грядущая Вторая русско-японская война. Хочу я этого или нет? Двум медведям тесно в одной берлоге. Особенно, если в эту берлогу потыкать рогатиной. И, конечно, японцам помогут и помогают британцы и американцы. Вот такая ситуевина. Молоко нам, царям, за вредность нужно бесплатно давать. Но я хотя бы могу себе позволить роскошную жизнь, прекрасную супругу и чудесных детей. Как выкручивался товарищ Сталин, я даже представить боюсь. При его-то политической скромности, откровенно говоря, не знаю, был ли оба скромным по жизни или вынужден соблюдать марку большевистского аскетизма, но жил он, мягко говоря, куда скромнее, чем я. Нет, я не вкушал павление язычки и прочие деликатесы, но намеренно прибедняться и скромничать вовсе не стремился. Смысла не было, да и не поймут. Но молоко за бредность опасного бизнеса мне вот точно полагалось. Ведь кайзер вовсе не шутил. Более того, для того, чтобы Изабелле и Лиоте яснее там в Орлеане думалось, он затеял у границ Франции просто такие грандиозные военные маневры, явно демонстрируя свои возможности и перспективы лягушатников в случае войны. На маневры даже пригласили иностранных наблюдателей, в том числе и французских. Насколько я знал из докладов графа Игнатьева, королева Изабелла весьма обеспокоилась таким поворотом дел у своих границ, а французский генштаб лихорадочно просчитывал варианты, периодически впадая в панику. Из Орлеана немедленно отправились в Лондон и Вашингтон успешные депеши, призванные прояснить позицию Великобритании и США в случае начала войны с Германией. Но, насколько я мог судить по информации из других источников, ни Лондон, ни Вашингтон решительно не были готовы к большой войне, ни технически, ни общественно, Так что в этом вопросе Кузен Вилли рассчитал все верно. Что ж, посмотрим. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Во всяком случае, сразу после начала германских маневров у границ Франции королева Изабелла подтвердила свое присутствие на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Москве 1 мая этого года. А это значило, что она закладывала себе примерно месяц на то, чтобы определиться, с кем ей дружить домами и наверняка захочет каких-то весомых гарантий. Конечно, кое-какие соображения на сей счет у меня имелись. Осталось только определиться с вопросом, а нужна ли нам Франция вообще? Понятно, что вопросы с Кайзером не ограничились одной лишь Францией. Скажу больше, Франция была хоть и важным, но все же эпизодом наших больших переговоров. Очень больших. Масштаб приготовления Германии ко второй части Великой войны меня просто поражал. Чего стоит только договор о совместном подъеме с со дна моря немецких боевых кораблей и прочих судов, ведь только на дне Балтики после битвы при Маумзунде валялось в разной степени целостности более 300 вымпелов, среди которых был десяток линкоров и линейный крейсер. Да, мы вели свои работы по подъему, но наш интерес в первую очередь был связан не с подъемом самих линкоров. Дорого и сложно, опыта мало. А с выемкой с дна моря орудийных башен – которые остро требовались нам в качестве орудий береговой обороны и для прочих ништяков в виде орудийных стволов, с производством которых у нас по-прежнему были огромные проблемы. Так на том же острове стояли башни линейного крейсера Гёбен и легкого крейсера Бреславу, а отнюдь не отечественные. Собственно, вопрос был не в подъеме, хотя и в нем тоже. Но не в нем, не в нем. Рейх очень хотел быстро восстановить численность своего флота и еще больше хотел бросить перчатку вызова Великобритании. А для этого нужно было много-много кораблей, и причем быстро. За ближайшие 10 лет Германии нужно было достичь паритета с Британией. Но никакие мощности Фатарлианда не позволяли Рейху так быстро строить или восстанавливать корабли. Поэтому вход ход было пущено все, включая собирательство по помойкам в виде подъема затонувших кораблей. На больших залежей сравнительно новых и даже новейших кораблей, чем в районе Моунзунда, и сыскать было непросто. Мы их, конечно, неспешно поднимали, но, как я уже упоминал, большей частью в виде башен орудий главного калибра. Немцам же нужны были именно корпуса линкоров, поскольку они собирались, восстановив их корпуса, оснастить линкоры новейшими, 380-мм орудиями. В связи с этим мы договорились с Кайзером о совместных работах по подъему в районе Маунзунда, в бывшей бухте Стения, а также на месте сражения у Пулы в Адриатическом море. Впрочем, в последнем случае будут поднимать немцы-итальянцы. Нам нужен был опыт таких работ. А немцам нужны корпуса тяжелых боевых кораблей. Ну и металл от прочего хлама. На металлолом, ибо металл судов и кораблей был достаточно дорогим и качественным. Все поднятое мы делали пополам с условием, что все, кроме башен и стволов, к ним мы продадим Германии. По довольно приличным ценам, кстати. Все эти работы будут вестись в рамках принятой рейхом Большой кораблестроительной программы, которая должна была до 1925 года пополнить германский флот минимум 14 или 16 линкорами, в числе которых будут и четыре новейших линкора проекта l 20 с 8 420-миллиметровыми орудиями главного калибра. Также предполагалось производство четверки еще более новых и совершенных линкоров проекта l 24 Но там еще не было все до конца понятно, поэтому их не считали. На верфях Германии закладывали еще четыре корабля серии «Байерн», чуть устаревшего, но тоже очень современного типа. У нас таких не было ни одного, от слова совсем. Поднятые и проданные немцам корабли в случае наличия перспектив восстановления отводили в доки для ремонта, поскольку верфи Германии не справлялись с такой разовой и срочной нагрузкой, то Берлин предложил нам итальянцам поучаствовать в процессе восстановления мощи и Марине. Да так, что мы ударили по рукам и получили большие заказы. Так верфи Санкт-Петербурга должны были восстановить корпуса трех линкоров типа «Кёниг», для их последующего буксирования и до вооружения уже наверх к Германии. Пару поднятых байернов немцы решили восстанавливать сами. Все же такие новейшие линкоры. Что касается кёнигов, то у нас один из них был свой собственный, носил гордое имя Моунзунд. В девичестве германский СМС «Гроссер Курфюст». Поэтому немцы за утечку технологий не очень переживали. Как говорится, все уже украдено до нас. Еще верфи Санкт-Петербурга получили заказ на восстановление линейного крейсера «Мёльтке», а верфи Николаева — на восстановление линейного крейсера «Гёбен». Так что немцы убивали сразу двух зайцев, быстрее восстанавливали свой флот, при этом занимая их заказами наши верфи, а значит, не давая на этих мощностях строить что-то нам самим для своего флота. Я уж не говорю о том, что те же верфи Николаева штампуют контейнеровозы, как те пирожки, так что военное морское строительство большей частью приостановлено или осуществляется в очень ограниченных объемах. Итальянцы же получили подряд на восстановление двух затопленных у пулы австро-венгерских линкоров типа Viribus Unitis, а также на строительство для немцев с нуля линкора типа «Данте-Алигьери» с последующим вооружением германскими орудиями. Итого 16 штук, линкоров к 1925 году и два линейных крейсера. Добавим к этому строительство прочих кораблей и множество подводных лодок, и мы получим масштаб приготовления к большой морской войне. Деньги просто колоссальные, в том числе и для нас, в части наших прибылей, и не только финансовых. Германия была буквально беременна войной. Но Кайзер, как прагматичный и жесткий политик, четко обрисовал мне перспективу, дав понять, что в случае, если я не смогу убедить королеву Изабеллу, то Рейх будет вынужден приостановить множество военно-морских проектов, переориентировав военный бюджет на выпуск танков, пушек и самолетов. А, грубо говоря, линкор стоит, как тысяча приличных танков. И против кого они будут направлены, где применены, вопрос, в том числе и на сообразительность. Думаю о том, что в первую очередь будут приостановлены заказы на российских и итальянских верфях, можно и не упоминать, как о несущественной мелочи, верно? Итак, нужна ли мне Франция?